Огнестрельный балаганов. Клифф Этьен. 6 сентября 2005 года. Описанные здесь события произошли всего через три месяца после того, как я взял у клифа Этьена приведенное выше интервью. Когда я впервые прочитал в интернете о том, что он устроил, я понял значение сразу двух устойчивых выражений, связанных с нашими органами зрения. Не поверил своим глазам, и глаза на лоб полезли. Вот так и со мной было. Мои глаза, которым я только что не поверил, полезли на лоб. Наверное, все помнят душераздирающий эпизод «Золотого теленка», в котором Шура Балаганов, только что получивший от Остапа Бендера 50 тысяч, в трамвае по привычке залез в кошелек какой-то тетеньки и был схвачен милицией. В свою защиту Балаганов только повторял, что сделал это машинально. Вполне возможно, что известный американский тяжеловес Клифф Этьен по прозвищу «Черный носорог» недавно попавший в схожую ситуацию, тоже говорил нечто подобное. Только в отличие от миролюбивого Шуры, он перед этим немного пострелял из пистолетов полицейских. Точнее, попытался пострелять и угнал машину с мужчиной и двумя детьми. Правда, уехал на ней недалеко, до ближайшего столба. Так что вполне возможно, что теперь лет 20, а может быть и всю жизнь, он проведет в тюрьме, куда впервые попал, когда ему еще не было 18 лет и где провёл следующие деви с половиной. Когда несколько месяцев назад я разговаривал с Клиффом Этьеном, мне было непонятно, как такой добродушный приколист мог оказаться в тюрьме, да ещё за вооружённое ограбление, а само предположение, что он вот-вот попадёт туда снова, показалось бы мне тогда просто нелепым. У парня явно было всё, что ему нужно для жизни, и тем не менее, в один прекрасный день он снова пошёл на дело. История это носит ярко выраженный безумный характер. За минуту до боя с Тайсоном, который состоялся 22 марта 2003 года, Клифф Этьен заработал около миллиона долларов. Совсем неплохо для носорога. В мае этого года Этьена тоже никак не обидели, когда он дрался с Николаем Валуевым в Германии. Во всяком случае, очухавшись от нокаута, он сказал, что с удовольствием приедет туда снова. В общем, зарабатывал Этьен, мягко говоря, неплохо. На шоколад и наркотики должно было хватать. Конечно, ему, как и всем, от бомжа до Абрамовича, хотелось больше денег, но он явно не бедствовал. Тем более странным выглядит то, что произошло 9 августа. Надев маску, Этьен заявился в какую-то кассу, где обналичивались чеки, в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Там он для страстки пальнул в воздух, а потом наставил пистолет на кассира и забрал у него всю выручку, составлявшую аж 1978 долларов. Выбегая из здания, где была расположена касса, Носарок сразу же наткнулся на группу полицейских и дал от них дёру. Он впрыгнул в машину, где сидели двое детей, видимо, ожидавших возвращения родителей, но не смог завести машину. Полицейские тем временем приблизились почти вплотную, тогда Тян нажал на спусковой крючок, но пистолет дал осечку. Не теряя времени, он выскочил из машины и бросился к другой, где тоже сидели двое детей, но уже вместе с отцом. Когда отец не проявил должного восторга по поводу появления столь знаменитого гостя, Этьен дважды попытался выстрелить в него, но оба раза пистолет снова дал осечку. Тогда он рванул машину, но в попыхах въехал в высокий бордюр. Здесь-то полицейские наконец его исцапали. На этот раз Фемида случайно проходила мимо, и потому опоздала совсем ненамного. Непонятно только одно. Неужели отнюдь не нищий Этьен заварил весь этот сыр-бор, из которого ему теперь не вылезти до конца жизни, ради 1978 долларов? Может быть, как балаганов. Он просто машинально ограбил кассу. То есть сначала машинально взял с собой на прогулку маску и пистолет. Потом не менее машинально залез в кассу и уж совсем машинально начал стрелять. Во всяком случае, на месте его адвоката я бы, пожалуй, взял именно эту линию за неимением ничего лучшего. И учитывая суровость американских законов, почитал бы за благо, если бы моему подзащитному влепили только 20 лет. Как бы там ни было, но вся эта история заставила меня совершенно иначе взглянуть на то, как я три месяца назад брал у Этьена интервью. Он тогда не дал мне задать ни одного вопроса, а сам предугадывал их по каким-то междометиям. Временами довольно точно. Ну а началась эта игра со слов. Так, почему ты встал здесь? Ты, видимо, хочешь сказать, что ты преграждаешь мне дорогу. А ты знаешь, что я делаю с теми, кто преграждает мне дорогу? Нет, ты даже представить не можешь, что я делаю с теми, кто преграждает мне дорогу. А я-то думал, что ближе всего к тому свету был, когда попал под машину. Конечно, бьет автомобиль все-таки посильнее любого человекообразного носорога, но у автомобиля, а точнее у водителя обычно все-таки имеются хоть какие-то мозги, а потому он может остановиться. У носорога же при ближайшем рассмотрении мозгов не оказалось. Вообще. В настоящий момент Клифф Этьен пребывает в каком-то исправительном учреждении. Вполне возможно, что он там останется навсегда.